А. Числов. Планиметрия. Совершенно невероятное происшествие. Если Николай Двойкин, несмотря на свои 18 лет, все еще находился в пятом классе гимназии, то объяснялось это чистым, хотя и печальным недоразумением. Причина крылась в геометрии, или, чтобы быть точнее, в геометрии Павле Павловиче точкини человеке, несомненно, отсталых педагогических взглядов. Результатом явилось то, что Двойкин дважды уже садился на второй год. Такие невеселые мысли бродили в голове Двойкина, когда он шел по коридору гимназии, мимо двери, над которой висела надпись «Физические и математические кабинеты». но «Ну, хоть бы раз, например, свел нас в этот кабинет», думал с негодованием Двойкин про своего врага. «Вся современная педагогика основана на наглядности, а Павел Павлович ограничивается задаванием по Давидову от параграфа до параграфа. Что же он такой, как не педагог в футляре?» Как вы видите, Двойкин был не чужд интересов ни литературы, ни педагогики. Самого же Двойкина мысль о параграфах по неумолимой ассоциации заставила вспомнить, что сегодняшнего-то параграфа он как раз и не успел прочитать так как засиделся накануне в гостях до поздней ночи поэтому он поспешил в класс на традиционную камчатку где и погрузился в созерцание начал стереометрии в этой стереометрии была одна загвоздка которую павел павлович называл третьим измерением и которая двойкину представлялась настолько непонятной что он лишь горько зевнул склонив бедную головушку над мудреным чертежом. В такой унылой позе он просидел не больше двух-трех минут, когда внезапно наступившая в классе совсем необычная тишина заставила его поднять голову. К своему удивлению, вместо ненавистной физиономии Павла Павловича он увидел в классе директора и еще какого-то господина довольно странной наружности. Надо сказать, что сам Точкин тоже не отличался большой красотой, имея несколько плоскую и вытянутую вперед голову, но незнакомец, стоявший теперь в классе, обладал наружностью несравненно более оригинальной, чем Павел Павлович. Голова его представлялась просто-таки сплюснутой из боков, глаза сидели почти на переносице, а руки и ноги напоминали рисунки персидских царей и египетских жрецов. Павел Павлович заболел, сообщил директор, тоном, не допускавшим возражений. Но Федор Иванович Плоскотелов, приват-доцент университета ДАСС, любезно согласился заменить его на несколько уроков. «Я надеюсь, что под руководством столь опытного педагога... Словом, надеюсь на ваше усердие, господа. Внимание и прилежание -с. Когда директор удалился, Плоскотелов повернулся всем телом сразу на девяносто градусов и сказал, «Я сторонник, господа, наглядного метода обучения». «И кроме того, — прибавил он с некоторой запинкой, — предпочитаю читать лекции, а не спрашивать уроки. Ведь вы же почти взрослые, господа». «Молодчина!» «Дельный малый!» — похвалил мысленно Двойкин и тут же невольно добавил про себя а фамилия-то у него довольно подходящая к наружности. Плоскотелов прошелся раза два по классу, причем Двойкин заметил, что когда он поворачивается лицом, то становится тонким и узким, как жердочка. И спросил. — Что вы проходите теперь, господа? — Мы переходим сейчас к стереометрии, — хором отвечал класс. Параграф 137. — А-а-а! «Переход от двух измерений к третьему», — воскликнул с увлечением Приват Доцент. Великий Гельмгольц по этому поводу предлагал представить фантастические образы существ, живущих в двух измерениях. Вообразите себя, господа, плоских людей, живущих в плоскости. Какой жалкий мир! Дальше планиметрии они не могли бы двинуться. Вся красота и прелесть шара, цилиндра, И даже параллели Пипеда для них не существовали бы. Одни фигуры, треугольники, квадраты, круги. И вот вам вся их геометрия. Впрочем, самое лучшее, если для дальнейших объяснений мы обратимся к наглядности. К величайшей радости всего класса Плоскотелов предложил немедленно же перебраться в математический кабинет. Двинулись через коридор. И вот, наконец, заветные двери с заманчивой надписью открылись. Да, здесь было на что посмотреть. Первый огромный кабинет физический, весь был уставлен разнообразнейшими машинами и аппаратами. Огромные стальные рычаги и зубчатые колеса казались перевитыми электрическими проводами, бесконечными ремнями и какими-то причудливо изогнутыми стеклянными трубками. Под потолком был подвешен изящный и легкий аэроплан. Двойкин только что хотел повнимательнее разглядеть подводную лодку, наполовину погруженную в особом бассейне, как Плоскотелов увлек уже учеников в следующий математический кабинет. Здесь, в холодном величии, красовались только геометрические тела из гипса, картона и проволоки. Далее Бастров и Евдоким строго поглядывал со шкафа. Лишь в полутемном углу виднелась какая-то огромная сложная машина с красиво отполированной дверцей. Плоскотелов, не теряя времени, рассадил учеников и продолжал свой урок. «Итак, господа, упомянутые мною существа двух измерений», В пределах планиметрии могли бы еще идти рука об руку с нами. Так они, подобно нам, нашли бы, что движущаяся точка описывает линию. Вот так приблизительно. Плоскотелов быстро вынул из шкафа блестящую точку и, подержав ее с минуту на руке, подбросил на воздух. Точка вытянулась в блестящую линию. Движущаяся же линия образует плоскость которая для людей двух измерений составит весь их мир. Плоскотелов вдал легонький щелчок линии, и она послушно двинулась боком вперед, оставляя в своем движении блестящую, как золото, плоскость. — В этом мире не очень ты разойдешься, господа, как вы думаете? Класс, видимо, несколько озадаченный таким непривычным для него наглядным обучением, промычал в ответ что-то неопределенное. Двойкин же задумался над одним странным обстоятельством. «Как же вся эта штука держится сама на воздухе во имя всех чертей?» — формулировал он свои размышления. Плоскотелов продолжал, все более и более увлекаясь. «Так как мы живем в мире трех измерений...» Двойкин заметил, что плоскость успела уже превратиться в куб, который так же, как раньше плоскость, висел непонятным образом в воздухе то нам трудно даже представить себе, как бы мы могли существовать в плоском мире, где все окружающее нас было бы тоже плоскими фигурами. Великий Гельмгольц, просим лучше всего наглядность. Мне удалось изобрести один прибор. Я на всякий случай велел перевести его сюда из университета на несколько дней. Вот вы видите его там в углу. Сейчас мы приступим к опыту с этим прибором. К сожалению, одновременно в опыте может участвовать только одно лицо. Поэтому попрошу желающего подвергнуться опыту первым заявить мне». Он обвел класс глазами. Двойкин почувствовал неожиданно дрожь самолюбивого волнения и энтузиазма между лопатками и движимый импульсом, сильнейшим, чем само благоразумие, шагнул вперед. «Я желаю подвергнуться опыту». Заявил он решительным тоном и, отдав этим дань своему увлечению, тотчас же струсил. «А это не опасно?» — заговорил он, замечая на себе общие насмешливые взгляды товарищей. «Видите ли, у нас следующий урок — французский язык, если опыт может затянуться...» «Он французскому языку не учится», — ехидно вставил ученик Блаконравов, противнейшая личность в классе. Впрочем, Плоскотелов и не слушал возражений. Едва взглянув на Двойкина, он открыл дверцу машины и решительно подтолкнул его в какую-то узкую темную камеру. — Вот вы и познакомитесь поближе с планиметрией для того, чтобы лучше усвоить переход к стереометрии, — сказал Плоскотелов голосом, в котором Двойкину послышались зловещие ноты. Дверца захлопнулась. Что-то стукнуло, дрогнуло, и не успел Двойкин отдать себе отчета в последствиях своей смелости, как все в глазах у него помутилось от такой необычайной тряски и грохота, которая и могла производить, по его мнению, только одна адская машина. Когда Двойкин несколько пришел в себя, Первым его делом было основательно выругать плоскотелого благонравого остальных своих товарищей и самого себя. Затем он ощупал стенки своей камеры. Они оказались мягкие и упругие, как толстый слой гутаперчи. Стенки не были неподвижны, наоборот, они находились в беспрерывном колебательном движении, сокращаясь как мускулы. Скоро Двойкин с беспокойством заметил Что стенки не только сокращаются, но и сближаются между собою, охватывая постепенно его тело со всех сторон, как тестом. Затем по усилившемуся шуму и тряске Двойкин понял, что машина прибавила ходу. Осторожным, но сильным движением она повернула его спиной к дверце, в которой он хотел было искать спасение. Перед самым его носом оказалась стенки Вертикальная, длинная во весь его рост и узкая, как нитка, щель, сквозь которую проникал яркий свет, слегка освещавший края щели. На одном из них Двойкин, несмотря на слабое освещение, успел даже заметить вырезанный ножичком вензель F.P. Повернув Двойкина, машина выдвинула вперед его правую ногу и обе руки, а левую ногу отодвинула назад. Этим все предварительные манипуляции были, видимо, закончены, так как шум и тряска внезапно прекратились, и вместо них начался однообразный монотонный скрип. Стенки машины со страшной, но равномерной силой стали сдавливать Двойкина справа и слева. Все тело его испытывало адскую боль. Он не мог шевельнуть ни одним членом, и каждый из них ныл и болел. Особенно страдали кости и сочленения. Казалось, что проклятая машина вывихивала один член его тела за другим. Двойкин, наверное, упал бы в обморок, если бы одно новое достопримечательное обстоятельство не отвлекло его внимание в другую сторону. Щель, бывшая перед его носом, стала медленно расширяться. Впрочем, назвать это в полном смысле слова «расширением» было нельзя, так как если Двойкин напрягал свое внимание и зрение, то ясно убеждался, что щель остается все такой же узкой, как и раньше. Похоже, было, как будто кто-нибудь, шутя, надавливал на его глаза, как это нередко играя делают дети, но страшнее всего было то, что края щели стали постепенно уходить из поля его зрения. Вензель, который он только что ясно видел, медленно уходил направо пропало п потом от ф осталась только левая половинка и прихотливая завитушка наверху наконец и они исчезли теперь николай мог видеть только одну ярко освещенную щель что за фокус такой удивлялся двойкин морщись в то же время от боли или глаз у меня сжимается что ли и вдруг Ужасная догадка, как молния, промелькнула в его голове. Это дьявольская машина, сдавливающая его с боков. Это расширяющаяся щель, наконец, предшествующий урок о каких-то людях, живущих в плоскости. Ясно! Машина превращает его самого, Николая Двойкина, в плоскость, в математическую фигуру толщина которой равна нулю. Понятно, почему он и видит теперь только эту щель, ведь видеть можно только поверхности тел, раз тела заменяются для него плоскими фигурами, то он может видеть только поверхности фигур, а именно линии. Двойкин, не отличавшийся вообще храбростью, громко вскрикнул от ужаса, и уже собирался в третий раз упасть в обморок, как вдруг машина, сильно вздрогнув, остановилась. Он получил сильный толчок в спину. Худшие его подозрения оправдались. Как лист бумаги проскользнул он сквозь узкую щель и, вылетев кувырком из машины, упал носом на черную линию. Только по запаху он догадался, что это была земля. Да, эта черная линия стала для него теперь поверхностью всего земного шара. Нет, не шара, а земного круга. Так как земной шар более уже не существовал для бедняги Двойкина. Итак, гимназист Николай Двойкин, работая недавно изобретенной математической машины, был превращен в силуэт гимназиста в свою собственную тень, и этой же машиной был выброшен в плоскость мира двух измерений. Да, это была невеселая минута в его жизни, пока он лежал, уткнувшись кончиком своего плоского носа, в линию земного круга. К счастью еще, что плоский мир был вертикальный, как лист бумаги, поставленный стоймя. По крайней мере, он мог хоть подняться на свои плоские ноги. Но нужно сознаться, что и это обычно столь легкая операция, далась ему теперь лишь после ряда долгих неудачных попыток, несмотря на блестящие былые успехи в военном строе и гимнастике. Дело в том, что размещенные машины и его ноги, правая вперед, левая назад, осуждены были оставаться в этом порядке навсегда. Никогда уже левая нога его не могла обогнать правую. Так как в этом случае хотя бы на мгновение обе ноги должны бы были помещаться рядом, а это в вертикальной плоскости с толщиною равной нулю было совершенно невозможно. Напрасно Двойкин бесцельно махал по воздуху своей левой ногой. Правая нога, лежавшая на земляной линии, не пропускала ее вперед. Пришлось оперировать только одной правой ногой. Причем работа безмерно усложнялась еще тем, что повернуться направо или налево нечего было и думать. Законы вертикальной плоскости абсолютно не допускали этого. Движения были возможны только вперед и назад, вверх и вниз. Когда Твойкин судорожными усилиями как паралитик поднялся наконец на ноги, Он с изумлением и отвращением разглядел тот новый мир двух измерений, куда забросил его капризный случай. Что это был за жалкий мир? Представьте себе, что вам дали бы заглянуть в узкие, не толще нитки коридор без крыши с абсолютно черными стенками. Что бы вы увидели? Только линии. Синие линии наверху было бы небо. Коротенькое огненно-яркое линии изображало бы солнце. Черная линия внизу была бы землею. Все предметы на земле представлялись бы тоже линиями разной длины. Если бы выглядели подольше, то благодаря разности освещения увидели бы, какая линия ближе, какая дальше, какая кривая, какая прямая или ломаная. Наконец, разобрали бы оттенки цветов этих линий, но и только. Вот каков был тот мир, который созерцал Двойкин, обращенный в плоскую фигуру. К счастью, плоскостное зрение, одним глазом, который помещался на самой переносице, было довольно тонко развито, и Двойкин легко различал и перспективу линий, и их окраску. Он находился в пустынной местности. Небо было безоблачно. Солнечная линия ярко освещала линию Земли. Несколько линий камней, немного зеленых травяных линий, было разбросано перед ним. Двойкин попробовал было повернуть голову направо или налево, но тотчас же рассмеялся горьким смехом. Не то чтобы что-нибудь постороннее мешало ему это сделать, но даже собственные плоские мускулы не создавали и не могли создать подобных движений. Двойкин был не из тех людей, которые способны найтись во всяком положении. Наоборот, он как легко приходил в возбуждение, так же легко и падал духом и отчаивался. Так и здесь, постояв с минуту перед открывшейся перед ним линейной картиной, он грустно побрел по линии земли, не думая о том, что тем самым все более удаляется от математической машины который составляла теперь его единственную надежду на возвращение в мир трех измерений. Скоро Двойкину пришлось познакомиться с плоскостными людьми. Впереди него был расположен небольшой пригорок. И вот над этим пригорком показалась какая-то движущаяся линия. Вглядевшись в нее повнимательнее, Двойкин увидел, что это среднего роста пожилой господин. Повстречавшись с Двойкиным, незнакомец любезно приподнял цилиндр и попросил разрешения пройти. Двойкин, будучи от природы вежлив и деликатен, тотчас же хотел подвинуться в сторону, но не тут-то было. Ведь сторон-то в мире двух измерений не было. Как ни старался Двойкин, он все двигался только вперед да назад, а это нисколько не помогало делу. Между тем плоскостной господин стал проявлять уже признаки нетерпения. Наконец, видимо, очень недовольный, он произнес с досадой, «Хотя вы, как молодой человек, могли бы и должны бы были сами мне уступить дорогу, но мне некогда давать вам уроки вежливости. Прошу вас, проходите!» С этими словами незнакомец снял цилиндр и попросту сел на землю, склонив вниз голову. Тогда Двойкин понял, наконец, что от него требуется. Он разбежался и перепрыгнул через незнакомца. Таков был, по-видимому, единственный способ расходиться при встрече у людей двух измерений. Двойкин отправился дальше. Скоро выяснилось, что между людьми двух измерений есть, если можно так выразиться, две породы. Одни, обернутые лицом в ту же сторону, как Двойкин, другие, глядящие в противоположную сторону, как господин, с которым только что повстречался Двойкин. Обе эти породы, выражаясь языком математическим, были не равны, но подобны. Двойкин, который за последние полчаса сделал уже крупные успехи в геометрии, мысленно представил себе, что при наложении один на другого люди эти могли бы совпасть подобно симметричным треугольникам только в том случае, если бы их вывести из плоскости и перевернуть, так сказать, наизнанку. При встрече или перегоняя друг друга, плоскостные люди прибегали к тому же способу, какому только что научился Двойкин. Он сам беспрекословно садился на землю, завидев еще издали человека двух измерений, и только один раз из самолюбия заставил уступить себе дорогу одного встречного плоскостного гимназиста. Двойкин прошел немалое расстояния и подумывал уже о том, что пора начать пятиться назад. Другого способа вернуться он не мог придумать. Как вдруг услышал сзади быстрые шаги и сердитый голос. «Черт возьми, как вы быстро ходите! Я еле догнал вас!» — сказал этот голос, показавшийся Двойкину знакомым. Двойкин остановился и сделал судорожные усилия обернуться. Когда оно, конечно, не удалось, он услышал сухой смех. — Что, не можете? — произнес голос. — Да-с, вы порядочное-таки ничтожество в геометрии. Вы даже не соображаете, как можно повернуться в плоскости на сто восемьдесят градусов. — На голову же встаньте, тупой вы человек! Двойкин в состоянии пассивной покорности Встал на голову и увидел перед собой ломаную линию, в которой не без некоторого труда узнал Плоскотелова. Он искренне обрадовался появлению приват-доцента и приветствовал его настолько энергично, насколько ему позволяла забота о сохранении равновесия. — Слушайте, господин Двойкин, — перебил его строго Плоскотелов, — помните, что нас ждут двадцать три ваших товарища, и не теряйте зря времени. Сейчас в мире двух измерений происходит интереснейшее популярное заседание математического общества. Мы ненадолго зайдем с вами на это заседание, а затем, скорее, домой. С этими словами Плоскотилов бесцеремонно перевернул Двойкина на ноги, перепрыгнул через него и направился вперед решительным шагом. Двойкин поплелся за ним. Вскоре перед ними... Появилась высокая темная линия, оказавшаяся домом. В трех местах эта линия прерывалась ярко освещенными короткими линиями окон, из чего Двойкин заключил, что дом трехэтажный. Он не мог не усмехнуться презрительно. Трехэтажный дом с тремя окнами. Вообще Двойкин с появлением Плоскотелова сильно смелел. Внутренность дома, в который они вошли, была расположена, по словам Плоскотелова, Плоскостным амфитеатром по такой фигуре. В середине внизу помещался лектор, к сожалению, двойкины из породы, повернутых к нему спиной. Публик расположилась по ступенькам с обеих сторон. Лекция уже началась. Вопрос о третьем измерении интересовал многие умы, говорил лектор. Им занимались математики, философы, спириты и просто люди фантазии. Каждый подходил к вопросу со своей стороны, математики, отлично понимая, что никакого третьего измерения нет и быть не может. Двойкин, услышав эти слова, сказанные самоуверенным тоном ученого, не выдержал и довольно громко произнес «Не существует? Здорово!» Лектор быстро встал на голову и, поддерживая ногами равновесие, смерил Двойкина уничтожающим взглядом. Тот, ободренный присутствием привод доцента университета трех измерений, хотел тотчас же возражать, но Плоскотелов довольно выразительно толкнул его в спину, и он промолчал. Лектор, не дождавшись возражений, презрительно фыркнул и повернулся к нему спиной. Лекция продолжалась. Философы, подвергая критическому анализу все понятия и сомневаясь в существовании всего существующего, усомнились в реальности даже времени и плоскости. При такой постановке вопроса, где даже и мир двух измерений понимался лишь как способ человеческого мышления, как создание человеческого ума, достаточно представить себе иное существо, ум которого мыслит в трех измерениях, и мир трех измерений станет таким же реальным. «Молодцы философы!» — воскликнул Двойкин, но так тихо, что лектор его не расслышал. «Господа спириты», — продолжал лектор самоуверенным и насмешливым тоном, — «населили мир трех измерений духами. Мир духов для них несомненная реальность. Они входят даже, как известно, в сношение с ними посредством качания столиков. Когда впервые человечество услышало о третьем измерении, господа спириты тотчас же ухватились за него». Им мир трех измерений давно известен, это и есть их мир духов. Я, конечно, не стану останавливаться на этих, лишенных всякого научного обоснования и мечтаниях, и не буду останавливаться и на билетаристических произведениях на тему о третьем измерении. Хотя должен признать, что автор одного из подобных произведений положил в основании своего талантливого рассказа весьма остроумную идею, Третье измерение – есть измерение времени. Я перейду, господа, к чисто математической постановке вопроса. Нам интересно, какие свойства, какие признаки отличали бы мир трех измерений, если бы он существовал? В этом мире должны бы были быть непонятные для человеческого разума фигуры, поверхностью которых были бы плоскости. Конечно, это чистый абсурд, Таких фигур, как мы знаем, быть не может, но, несомненно, что если бы они были, то они были бы такими, как я сказал. Услышав в эту минуту сзади себя подавленный смех, лектор гневно обернулся, конечно, по плоскостному способу, и тотчас же заметил, что Двойкин корчится от сдерживаемого смеха. «Уже второй раз вы изволите прерывать мою лекцию, молодой человек!» — воскликнул с раздражением. — Может быть, вы будете так любезны объяснить, что вы в ней находите смешного? Двойкин почувствовал, как Плоскотелов дергает его сзади за фалду, но презрительный тон лектора слишком уж задел его за живое Николай принадлежал к числу тех людей, которые, если разойдутся, так их уж ничем не удержишь. — Что смешного? — спросил он, задорно выступая вперед. — А то, что вы с видом знатока, «Говорите о вещах, в которых, сами не понимаете, не бельмеса!» Лектор страшно обозлился. Лицо его покраснело, как у рака. Впрочем, может быть, этому способствовал также его не совсем естественная для ученого поза, с задранными кверху ногами. «Я, очевидно, имею честь говорить с представителем одного из спиритических кружков», — ядовито спросил он. «Не правда ли?» нет неправда отвечал двойкин я не спирит а пришелец из того мира трех измерений который вы как слепец отрицаете и который в бесконечное число раз лучше и богаче вашего плоского как доска мира выпалил он сжигая все корабли хотя ясно чувствовал как плоскотел в предостерегающе щипал его за плечо слова николая произвели сенсацию все сидевшие спиной к нему поспешили встать на головы, чтобы посмотреть на него. «Сумасшедший, пьяный!» — зашептали некоторые. Доктор насмешливо, но снисходительно улыбался. «Может быть, вы будете так добры поделиться с нами богатствами этого нового мира?» — спросил он. «Где же этот мир помещается?» «Да здесь же, кругом вас!» — отвечал он. «Кругом нас помещается плоскость». — назидательно возразил лектор. — Это мы и без вас знаем. Но я спрашиваю, где же мир третьего измерения? — Сумасшедший! — снова раздалось чье-то восклицание. — Не сумасшедший, а просто хулиган! — отвечал другой голос сердито. — Вон бы надо вывести нахава! Это раздосадовало Николая. — Да, направо и налево от вас, господа, плоскости! — закричал он. «Направо и налево! Понимаете вы эти слова?» Ропот недоумения пробежал у слушателей. «Направо и налево?» — спросил кто то из них. «Что значат эти слова? Мне пятьдесят лет, я двадцать пять лет состою преподавателем математики в гимназии, но таких слов никогда не слышал». «Может быть, он футурист и обогащает язык вновь изобретенными словами?» — пробормотал насмешливо плоскостной критик. — Покажите нам эти направо и налево, — предложил третий. Николай окончательно рассердился. Он со пломбом поднял руку, чтобы показать этим слепцам правую и левую сторону, и, конечно, остановился в бессилием. Рука не поворачивалась ни направо, ни налево. Но это не обескуражило Двойкина. — Я не могу сейчас показать вам правой и левой стороны, — сказал он с досадой. — Так как, переселившись в ваш мир двух измерений, тело мое, конечно, подчинилось его законам, но зато я вам расскажу о мире трех измерений и докажу вам, что он существует! — горячо воскликнул он. — Просим, просим! — раздались частью, заинтересованной частью насмешливые голоса. Плоскотелов снова подтолкнул Двойкина, но, видя, что ничего не помогает, с досадой буркнул. — Вот, свяжись только с гимназистами. Со студентами ничего подобного никогда бы не случилось. «Мир трех измерений? Не плоскость, как у вас, а пространство!» — начал Двойкин. «Что такое пространство? Перебили его, нельзя ли говорить общупотребительными словами?» «Пространство? Как бы вам это объяснить?» — замелся Двойкин. «Это, это... Впрочем, я вам это иначе объясню. Представьте себе, что ваша плоскость...» «Составляет основание нашего мира, и возведите к ней перпендикуляр». «Перпендикуляр можно возвести в плоскости, но не к плоскости», — сухо поправил Николай лектор «Ах, как с вами трудно разговаривать!» — горячился Николай. «Неужели вы не понимаете, что и к плоскости тоже можно возвести перпендикуляр? Ну, представьте себе, что ваша плоскость есть низ» и возведите к ней перпендикуляр вверх. «Нельзя представить себе вздора, молодой человек», отвечал плоскотелый учитель математики. «Низ существует в самой плоскости. Так принято называть в просторечии линию Земли, на которой мы находимся. Но сказать, что вся плоскость есть низ, это бессмысленно, так как плоскость бесконечна. Не ли, господа?» — Конечно, конечно, — подтвердили голоса. — Ах, господа, — грустно воскликнул Николай, — я вижу, что объяснить вам это невозможно. Вы для этого просто слишком плоски. Но зато я опишу вам мир трех измерений со всей его свободой, о которой вы и понятия не имеете. Это мир, где можно повернуться направо и налево, и даже кругом себя, не становясь на голову. Вы осуждены вечно смотреть только в одну сторону. Одни вперед, другие назад. У нас же люди могут смотреть на мир по желанию в ту или другую сторону. Даже и вас, если бы вы жили в нашем мире, можно бы было перевернуть на другую сторону». «Это уже не так глупо», — отвечал лектор. «Кое-что вы, видимо, читали из литературы о третьем измерении, молодой человек. Но ведь вы взялись нам доказать не это, а то, что мир трех измерений существует реально». «Докажите же!» Но Николай уже не слушал его. «Встречаясь друг с другом в нашем мире, люди расходятся направо и налево, как благовоспитанные джентльмены. Вообще мир наш лучше вашего. У нас каждый человек имеет по два глаза и может выдвинуть вперед ту или иную ногу по желанию». Кто-то из публики громко захохотал. «Где же эти глаза и ноги помещаются?» С ужасом прошептала одна молодая и весьма кокетливо одетая дама. Насмешки окончательно взбесили Николая. — Наконец наш мир могущественнее вашего! — закричал он со злостью. — Если бы человек трех измерений случайно пересек вашу плоскость, он мог бы попасть сбоку! — Опять новое слово! — воскликнул математик. — Ну да, сбоку, ослы! Как же иначе, я скажу, если сбоку он мог бы попасть в эту аудиторию, хотя бы все ваши линейные двери были заперты вами на три замка? Он мог бы, не коснувшись линейной поверхности вашего тела, засунуть палец в ваше сердце сбоку? Да он просто переломал бы ваши тоненькие тела на кусочки, как английские печенья. Трудно себе представить бурю негодования, которую вызвали эти слова дерзкого гимназиста. Публика повскакала с мест, и прыгая друг через друга, кинулась с поднятыми кулаками на Двойкина. Началась общая свалка. Плоскотелов втянул его в одну сторону, плоскотелы и люди в другую. Откуда-то выскочивший плоскостной гимназист дал Двойкину в зубы и подставил ножку. Тогда Плоскотелов, видя, что дело становится плохо, напряг всю свою силу, рванул Двойкина за кушак и вдруг этим яростным усилием вывел его в третье измерение. Двойкин сразу же почувствовал, как тело его наливается, округляется, становится действительно телом, а не плоской фигурой. Глаз его раздвоился, стал двумя глазами. Он с удовольствием протер их и увидел, что находится в классе. Прежде, однако, чем разглядывать что-либо из окружающего, он, движимый чувством благодарности и товарищества, поспешил на помощь Плоскотелову, который ведь все еще оставался в мире двух измерений перед разъяренной толпой плоскостных людей. Он быстро протянул руку приблизительно в том направлении, где должен был помещаться приват-доцент, и схватил вместо Плоскотелова Павла Павловича Точкина. «Да что вы, очумели, что ли?» — грозно воскликнул тот. «Какая наглость разваливаться на скамейке в классе, точно в будуаре на кушетке, и еще хватать учителя за пуговицу вицмундира!» Приведенный нами совершенно исключительный случай с Двойкиным, насколько нам известно, не получил надежного научного объяснения. Гипотеза же Двойкина о том, что он во время своего путешествия в плоскости прошел все расстояние от математического кабинета до класса, проникая благодаря своей толщине, равной нулю, сквозь гимназические стены, как чернила сквозь промокашку, отпадает вследствие непонятного появления в классе Точкина, который, как известно, был болен. С товарищами Двойкин вовсе не беседовал по поводу своих приключений. Одно достоверно, что Плоскотелов больше в гимназии не появлялся. И стоит ли изобретенная им машина в математическом кабинете или нет, этого проверить нет возможности, так как Павел Павлович враг наглядного обучения.